Глава 33. После тренировки, необходимости в которой я теперь не видел, но которую отпахивали с полным усердием все, в том числе Диана и Тимофей, мальцев попросил меня задержаться. Примерное направление разговора я понимал, потому что Диана, как увидела мамин артефакт, так с тех пор проходу мне не давала, вплоть до того, что намекнула, что могла бы уговорить деда на помолвку со мной, если я и сделаю что-то подобное. Даже если бы я вдруг решился бы что-то ей подарить, после намеков на помолвку желание бы точно испортилось. Нет, я понимал, что брак придется совершать по расчету, но к расчету должны прикладываться, если не любовь, то хотя бы уважение. Уважения к Диане у меня не было, как и к самому клану Мальцевых. «Поговаривают, что ты поместье Вишневских купил?» Мальцев неожиданно заговорил совсем не о том, о чем я думал. «Признаться, удивил». «Зачем тебе это мусорное место?» «Так герб же», — пояснил я. «Я теперь могу претендовать на их герб. Заявление я уже подал. Да и вам приятное сделал, Игнат Мифодьевич. «Мне?» «Приятное?» — опишил он. «Чем же?» «Как чем?» «Тем, что от ваших врагов ничего не останется. Теперь при взгляде на герб Вишневских будут вспоминать Елисеевых». Он захохотал, не сдерживаясь и стуча кулаками по коленям. Пришлось пережидать приступ неконтролируемого смеха. "Ну ты жук", заявил он, едва успокоился. "Значит, ты решил сделать доброе дело, порадовать старика. Но не слишком ли оно невыгодно для тебя? С поместьем-то что будешь делать? Содержать его и как дорого, использовать-то никак?" Он довольно улыбался, уверенный, что ткнул нашкодившего щенка носом в то, что тот и сам успел понять. Почему никак? «Вычистим от защиты Вишневских и будем использовать». Мальцев продолжал улыбаться, но взгляд его стал колючим и напряженно ожидающим. «Сам?» «Почему сам?» волх обещал помочь». Ответил я то, что собеседник хотел услышать. «Сами подумайте, Игнат Мефодьевич, разве мне такое потянуть? Я, конечно, талантливый, но химер голыми руками разрывать не умею». Мальцев ко мне подался, пристально глядя в глаза. «И когда он будет заниматься поместьем...» «А вы с какой целью беспокоитесь?» «Переживаю за тебя, балбеса!» — проворчал он. «Потому что если оттуда пока никто не вылез, то скоро непременно полезет. Из-за этих придурков вишневских даже Эдикт выпустили, запрещающий такого рода защиту. Можно подумать, она есть у кого-то еще». Сказал он вовсе не с осуждением, а с сожалением, что такая уникальная технология взяла... И безвозвратно уплыла. «Поэтому и хочу узнать, как скоро там станет безопасно». «Сразу так и не отвечу». и сказал, что дело это не быстрое, а он пока очень занят. Как освободится, так сразу». «И чем это таким он занят?» Подозрительно прищурился Мальцев. «Да мне откуда знать, Игнат Мифодич? Удивился я. «Сами понимаете, волк передо мной не отчитывается». Мальцев злобно засопел, наверняка представляя, как добирается до шеи волхва и с хрустом ее сворачивает, или что-то подобное, потому что вид у него стал Данель закровожадный. Действительно, прохрипел он. Откуда тебе знать? Да и шут с ним, с этим волхвом. Ты мне лучше вот что скажи. Дианка мне все уши прожужжала про украшение твоей матери. Защитный артефакт, поправил я. Это не только украшение, но и защитный артефакт экстра класса. «Так-таки экстра-класса», — таки экстра -класса, прищурился он. «Разумеется, других у нас нет». В том, что наши артефакты заслуживают внимания, Мальцев уже успел убедиться, поскольку сталкивался с работой. И это не только тогда, когда пытался меня убить. На тренировке я привозил набор защитных и переговорных артефактов, которые его очень заинтересовали. Диана уже пару раз пыталась забыть сдать. Не думаю, что Мальцевы вообще смогли бы разобраться в принципах их работы, но дарить им я ничего не собирался. «У Дианки через месяц день рождения...» «Не хочешь подарок сделать?» «Ясно, Мальцевы решили сэкономить. Не жирно ли им будет?» «Дороговат подарок-то, Игнат Мифодич. По самым скромным прикидкам, миллионов сто пятьдесят. Диана мне всего лишь партнер по соревнованиям, а не подруга и не родственница, чтобы делать такие дорогие подарки». «Да и неприлично это». «Чего ж неприлично-то? Неприлично скволыжничать!» Разочарованно буркнул Мальцев. «Мужчина должен быть щедр!» «Вот и не скволыжничайте. Закажите для любимой внучки, а я постараюсь ко дню рождения Дианы завершить». «Вот ты какой жулик! Внучку я, конечно, люблю, но 150 миллионов — это 150 миллионов. Нет у меня таких денег, да и не уверен я, что твоя поделка их стоит». Проворчал он. «На нет и суда нет. У меня тоже нет таких денег, даже на подарок такой замечательной девушке, как ваша внучка». Он столь хмуро на меня посмотрел, что я уже решил выставить вон за непозволительные комплименты, но нет, он решил продолжить торговаться. «А с чего вообще такая цена?» — продолжал он бухтеть. «Два артефакта, каждый по 50 миллионов, да плюс скидка за комплект. Никак больше 80 стоить не могут». «Это же не ювелирка, а парный артефакт?» Ответил я, удивленный, что приходится объяснять такие элементарные вещи. Они взаимодействуют на порядок, усиливая защиту. Но и подгонять их друг к другу тоже на порядок сложнее. Это очень тонкая и сложная работа. Но результат того стоит. С таким артефактом можно выжить в эпицентре ядерного удара, если в накопителе будет полный заряд, разумеется. Это не рядовая поделка, за такую 150 мало, правильная цена 200. Мальцев аж крякнул, подавившись моей наглостью. «Иногда хорошие отношения с таким кланом, как наш, важнее любых денег», — заметил он. «Иногда деньги — залог хороших отношений с любым кланом», — заметил я. «Если мое состояние увеличится на 200 миллионов, я буду куда харизматичнее, не так ли?» Он закхекал скорее одобрительно, чем осуждающе и сказал... «Иди уж, пока твоя харизма меня не затопила, и я не предложил бы тебе чего-нибудь такого, о чем позже пожалею». Я торопливо попрощался и вышел. А то вдруг в голове Мальцева-старшего начали бродить мысли, что такой жених, как я, окажется полезен для увеличения кланового набора артефактов. А ведь не та эта персона, которой можно просто отказать. Ну их, этих Мальцевых. Выскочил я от Мальцевых и обнаружил, что мои в машину не сели, а стоят рядом с ней и вовсю болтают с Тимофеем. Ярослав, мы же подвезем Тимофея? Спросила Полина. Ему отсюда жуть, как неудобно добираться. А Мальцевы его не подвозят? Удивился я. Нет, я сам езжу. Ответил он. Спасибо, Поль, но не надо меня подвозить. Вам же неудобно будет втроем на заднем сиденье. Ты хочешь сказать, что я толстая? Угрожающе спросила она. «Да нас там сзади четверо влезут! Или даже пятеро!» «Конкретно ты, Полина, сядешь впереди», — решил я. «Мы с парнями сзади. Нормально нам втроем будет. Надежда, конечно, не летняя, но так и мы не толстые». Среди магов вообще очень редко встречаются толстяки. Это надо быть на редкость ленивым и не практиковать вообще ничего, чтобы на боках что-то откладывалось. У настоящего мага весь жир в магию уходит». Полная магическая липосакция, так сказать. «А что Мальцев от тебя хотел?» — спросила любопытная Полина, когда мы уже выезжали за ворота. «Артефакт бесплатный». «Фиг ему, они артефакт!» — проворчала она. «Прям не глава клана, а попрошайка». «Так и норовит что-то выцегонить за якобы оказанную помощь. Мне кажется, мы и без него прекрасно подготовились бы». «Возможно», — ответил я. «Но договор есть договор, и вообще, обсуждать главу другого клана...» Я выразительно замолчал, но меня поняла не только Полина, но и Тимофей. «Я докладывать не буду», — сказал он. «Мы сейчас в одной команде, поэтому против вас играть не буду». «А если?» спросят — спросят? Повернулся я к нему. «Конкретно так?» «Думаешь, не спрашивают?» Ответил он вопросом на вопрос. «Вот вы меня сейчас подвозите, а это значит, что вечером кто-то из людей Новикова подойдет и будет расспрашивать, о чем говорили». «Тогда зачем ты к нам сел?» — удивилась Полина. «Ты слишком громко предложила. Откажись я. Такой разнос устроит, мама, не горюй». «А почему ты не можешь отказаться за нами шпионить?» — удивилась Полина. «Потому что за участие в соревнованиях обещали оплатить школу, позволить которую себе моя семья не могла бы». «Но мне кажется, Мальцевых меньше интересуют соревнования, чем вы, а шпион из меня так себе», — ответил он. «Так что давайте лучше говорить на нейтральные темы, а про Мальцевых поговорите без меня». «Обещали на словах или с договором?» — уточнил Денис, который сидел между нами. «Нет, просто в разговоре». «Тогда не факт, что выполнят. За Мальцевыми это водится. Они признают только те обещания, которые зафиксированы на бумаге. Остальные — по желанию». Тимофей отвернулся к окну. Вариантов у меня все равно нет. Глухо ответил он. «Это хотя бы шанс на нормальное образование. У меня в семье магов нет, платить не с чего». Полина повернулась ко мне и посмотрела очень выразительно. Я ответил ей непонимающим взглядом. «Нет, так-то мне Тимофей нравился, как человек. И как маг он в перспективе будет очень сильным. Сработались мы опять же в команде, где толку от него на порядок больше, чем от Дианы». Но куда мне его сейчас? Я же не железный. Столько всего тащить. Отношения с Мальцевыми опять же ухудшатся. Правда, я уверен, что они и так не слишком блестящи. Вряд ли Мальцев-старший простил мне Аню. И разговор сегодняшний с выпытыванием, когда Волк появится у поместья Вишневских, весьма показателен. Там явно теперь будет кто-то дежурить от Мальцевых, чтобы не пропустить появление в арсенофе. Понять бы еще, хорошо ли если у нашей встречи с императорской гвардией будут свидетели. Вмешиваться Мальцевы не станут, но само их присутствие может сыграть мне на руку, а может против, поскольку я никогда не был силен в подковерных играх». Тимофея мы довезли и высадили, после чего Полина прямо спросила. «Ярик, а почему бы нам его к себе не взять?» «Ты про него, как про бездомного котенка», — хохотнул Денис. «Возьмем, отмоем, блох выведем, накормим, магии выучим». «Любишь рыжих?» «А кто их не любит?» — огрызнулась она. «Ярослав, почему бы нам не взять маленького рыжего котенка?» «Потому что, Полина, у нас и без того проблем хватает». Не принял я шутливого тона. «А с ним еще добавится». «И, кстати, не факт, что мы Тимофею покажемся предпочтительнее Мальцевых». «За Мальцевыми силы и деньги. А за нами что?» «За нами это тоже будет», — уверенно ответила Полина. «Поль, не начинай». Знаешь, как Мальцев взбеленится, если мы у него парня уведем? Он ему, скорее всего, и не особо нужен, потому что тупо подбирался в Неклановы подходящего возраста, но это не отменяет того факта, что в случае, если мы его попытаемся прибрать, Игнат Мефодьевич устроит всем веселую жизнь, в том числе и ему. «Помнишь, как я твою сестру закрывал?» Полина тяжело вздохнула. «Еще бы ей не помнить». А это она еще не знает, что они пытались убить даже после того, как официально отказались от претензий. «Мальцевы очень мстительные», — сказал свое веское слово хрипящий. «Не надо их лишний раз злить». «Можно сделать так, чтобы Мальцевы от него сами отказались», — предложил Денис. «Нужно, чтобы Тимофей с Дианой переругались. Тогда она потребует от него отказаться. Где-то ее любит, пойдет на поводу». «И ты туда же», — недовольно проворчал я. «В этом году в клане мест нет». Полина окончательно надулась и уставилась в окно, после чего в машине установилась блаженная тишина, которая нарушилась лишь коротким «пока», когда мы ее высадили у дома. «И «Из интересного», — внезапно сказал Денис. «Императорская гвардия в этом году курирует соревнования в крыльях Феникса». «Однако», — повернулся я к нему, — «с чего вдруг?» «Это соревнование частной школы». С великой княжны. Хотят удостовериться, что не будет неожиданностей. Из плюсов можно ожидать объективное судейство. Оживился я. Это вряд ли. Их точно не затем ставят, а чтобы наверняка никто лишний не прошел. Остудил мою радость Денис. Так что это скорее минус. А если учесть, что с ними придется вскоре столкнуться, то минус однозначный. Посмотрим. Неопределенно ответил я. Минус на минус иной раз дает плюс. Это если умножать. Он загрустил, явно вспомнив наше грандиозное фиаско с Олимпиадой. А если умножать, то еще и плюс на минус дадут минус. А мы плюс минусом умножать не будем, я подмигнул. Только с другим плюсом. Из машины я выскочил, но тут же пересел в другую к серому. Кроме мага, там был еще незнакомый тип, подтянутый мужик лет 50 с большим инструментальным ящиком. «Спец по установке камер!» Представил его Серый. «Просил без имен». «А обращаться к нему как?» «Так и обращаться». «Спец», — хохотнул тот. «В моем деле любые имена лишние. Ты меньше знаешь, я лучше сплю. Вам секретки поставить нужно? Ну вот, сделаю в лучшем виде». Серый подтверждающий кивнул. «Выглядел он неплохо, а на магическом плане...» «Я коротко просканировал. Тоже неплохо, даже лучше, чем я думал». Потому что в возрасте серого обычно заканчивают ходить по ступеням, а он только начал. Вот я и подсознательно боялся неожиданностей, но уже видно, что возможности для роста появились. Когда мы выезжали со двора, я сначала набросил на машину отвод глаз, а потом иллюзию. Под отводом было бы надежнее, но слишком оживленное движение, поэтому авария с неизвестно откуда взявшейся машиной скорее привлечет к себе внимание, чем ничем не примечательный серый автомобиль, выезжающий из города. По ощущениям, за нами никто не следил. Даже дополнительным заклинанием я не выявил направленного на себя внимания. Значит, короткого отвода хватило, чтобы сбросить хвост, если он был. Доехали мы до шлагбаума быстро. И вот там я уже набросил на машину отвод глаз на подольше. В таком месте любая машина подозрительная, даже самая неприметная. Я пролез под шлагбаум и повернулся. Спец за мной не пошел. «Нам что, туда?» Указал он на купол. «Рядом», — согласился я. «Не, я такой не подписывался». Неожиданно пошел он в отказ. «Серый, что за подстава?» «Речи не было об опасности». «Опасности нет». «А то я новости не слушаю. Оттуда постоянно что-то лезет», — заортачился он. «И я не хочу, чтобы то, что вылезет в этот раз, схорчило меня». «В этот раз ничего не вылезет, обещаю». «С чего мне словам пацана верить?» — уперся он. «Моим поверишь?» «Спросил Серый. Или ты доплату пытаешься выбить?» «Сказано, опасности нет, значит, нет. Ярослав дело знает». Спец со скепсисом оглядел меня с ног до головы. «Не, Серый, может, он и знает, но я его не знаю, и верить его словам у меня резона нету». «Меня ты знаешь?» — в лоб спросил Серый. «Или ты мне тоже верить не можешь?» «Как знать?» — он посмотрел на купол. «Может, вы меня хотите туда отвезти, чтобы зверюшек накормить?» «У меня в планах зверюшек извести», — заметил я. «Поэтому подкармливать их никто не будет. Камеры нужны, чтобы пресечь попытки их выпустить». «То есть они не сами?» — спец присвистнул. «Дела». «Сами они тоже выбирались, но чаще помогали. Но это между нами, слухи мне не нужны». Получилось достаточно угрожающе, потому что спец внезапно попятился и брякнул. «Не болтаю». «Тогда пойдем». Я развернулся и пошел к куполу. С прошлого раза следов на дороге не прибавилось, а вот после нас нужно будет пройти заклинанием, чтобы никто не заподозрил, что мы здесь побывали. Остановился я, не доходя до купола метров десять. Нужно писать эту зону. Возможно, небольшой сдвиг влево-вправо, но вряд ли эта компания станет напрягаться и куда-то двигаться. Так, одну камеру можно поставить на это дерево. Прикинул спец. Далековато. Звук будет ловиться? А мы микрофоны отдельно, поближе к куполу поставим. «Предложил он. Там просто будет замаскировать. А обзор хороший будет только с этого дерева. Остальные точки либо далеко, либо низко». Я мог замаскировать магией, что сделаю дополнительно, но к мнению спеца следовало прислушаться в любом случае. «Микрофонов можно побольше, чтобы наверняка...» — оживился Серый. «Можно вообще без камер». «Нет, хотя бы одна камера нужна», — не согласился я. «Две», — предложил спец. «Одна на дереве, а одну замаскирую в этих кустах. Угол обзора похуже, но при необходимости и видно, и слышно будет». Я согласился, он занялся делом, а Серый подошел к куполу и вгляделся в картину под ним. С той стороны сразу же началось движение к нам. Оголодавшие химеры надеялись на дармовую еду. Вставал вопрос, чем они вообще питались все эти годы? «На одной магии ни одна тварь долго не протянет». Подкармливали их? Или, вырвавшиеся на волю, тащили еду оставшимся под куполом? «Ну, замахнулся ты», — вздохнул Серый. «Уверен, что справишься». «Как буду уверен, так и справлюсь». «Пока не полезу. Впечатляет, да?» «Не то слово». Как раз одна из химер добралась до границы купола, и Серый невольно сделал пару шагов назад, чтобы быть от нее подальше. «Вот ведь пакость какая!» «Может, им просто перекрыть кислород, чтобы сами передохли?» «Боюсь, они не передохнут. В лучшем случае в анабиоз впадут», — ответил я. «А если кто в доме остался, те точно умрут». «Думаешь, кто-то остался?» — заволновался Серый. «Считается, что Вишневские умерли все. Если нет, то сделку могут признать недействительной, и деньги мы вернем вряд ли». Напрашивающееся продолжение перекрыть кислород он все же не выдвинул значит, человеческая жизнь продолжает быть для него важнее денег. Или он сразу прикинул, что взятку возвращать тоже не придется, а значит, мы однозначно в плюсе. Вишневские умерли все, это точно. Иначе защита бы не сбилась. А вот кто из прислуги мог уцелеть, если не попытался сбежать, когда все случилось? Жизнь у них там не сахар, конечно, но это не повод ее отнимать. Серый повернулся и с новым интересом уставился на дом, но тот хранил свои тайны твердо и собирался открыть их только тому, кто до него доберется.